«Пятнадцать лет спустя». Глава первая. «Бриллиант лучезарно подмигнул при встрече с солнечным бликом, пока я вела ладонью по кружеву тугого корсета. Идеальное сочетание роскоши и изящества. Гипюр витиеватым узором обрамлял моё тело, а золотое кольцо – палец. Два символа любви, что встретились на последней примерке. Искусный ювелир в полумраке мастерской бутика Cartier. Изрядно потрудился, чтобы вместить три карата благородного камня в золотой каркас. Отшлифованный и доведённый до совершенства, тот долго не задержался в бархате витрины Бельведер-сквер и очутился в руках Марка. Одно колено, предложение руки и сердца, всё в лучших традициях. И вот я примеряю свадебное платье в помпезном салоне города в последний раз. «Вам нравится?» – с замиранием сердца спросила Айви. Девушка-консультант, что услужливым облаком велась вокруг каждой достопочтенной гостьи. Я провела рукой по витражному лифу из кружев и переплетённых нитей. Длинный подол водопадом растекался по моим ногам и утекал в бесконечность. Никогда ещё я не чувствовала себя такой красивой, даже дыхание перехватило. Осмотрев своё отражение в массивном трюмо, я остановила взгляд на своих глазах. Они блестели от восхищения и чего-то ещё. Сомнения. «Настолько крошечного, меньше бриллианта, что сиял на моём пальце». Но я тут же прогнала это чувство и произнесла «Бесподобно». Предсвадебный мандраж и только. Это платье неделю подгоняли по моим меркам перед финальной примеркой, лишь бы угодить дочери Роджера Лодердейла. Для Мариэль свадебного салона в Риверсайд мой заказ – лучшая реклама. Поэтому Айви с замиранием сердца ждала моего вердикта в стороне». Я перемерила с сотню платьев из атласа, сатина, органзы и шелка-армани, белые, пудровые, бледно-розовые и цвета шампанского, пышные, прямые, а силуэтом, русалкой и даже в стиле ампир. Мама буквально за ручку таскала меня по салонам и впихивала в очередное подобие сахарной ваты. Мне приходилось сносить все эти издевательства. Пыхтеть под плотными юбками и тугими корсажами, пока она пользовалась всеми привилегиями богатой покупательницы. рассиживалась на бархатных диванчиках, уплетала белый бисквит с прослойкой из малинового конфи и запивала отборным шампанским из бережливых запасов. Мы долго воевали. Насчёт каждой детали свадьбы, но насчёт платья особенно. Было странно обращаться в салон, когда я сама городской кутюрье со стажем и собственным представлением об идеале. Но мама настояла на том, чтобы наряд для меня шил кто-то другой. «Даже Стелла Маккарт не носит Версаче. «Лишний повод прорекламировать себя и наладить связи», убеждала меня мама. Похоже, её поиски идеального свадебного платья забавляли больше, чем меня. Но каждый раз, когда ширма являла меня её придирчивому взгляду, тонкие губы в телесной помаде «Вирджиния Лодердейл» поджимались в скрытом недовольстве. Хоть в чём-то мы с мамой сходились во взглядах. Ни одно из этих дорогущих платьев не подходило. На нас истратили изрядно пузырьков, кондитерских изысков и натянутых улыбок, Прежде чем мы очутились в Мариэль, я примерила первое увиденное платье. Чехол основа из телесной сетки повторял тон моей кожи, а кружево, точно нарисованный морозом узор, расписывало мое тело. Такие платья сейчас в моде, но на моду мне всегда было плевать, в отличие от мамы. Я сама ее создавала. В таком наряде я чувствовала себя собой, а это для меня важнее всего. Не потерять себя, когда жених наденет на палец кольцо и услышит «да». Платье подогнали по размеру, так что теперь нужно ещё тщательнее следить за фигурой, чтобы за два дня до свадьбы не пришлось начинать всё заново. Не хватало ещё, чтобы у мамы случился инфаркт от того, что её дочь не влезла в идеальное платье и испортила все фотографии, которые попадут на страницы Morning Gerald, Telegraph и даже Baltimore Business Journal, благодаря влиянию моего папочки. Права на освещение торжества прямо с места выкупила Baltimore Sun за кругленькую сумму, что покроет часть расходов. Хотя мне не о чем переживать, ведь отец сам вызвался оплачивать свадьбу своей единственной дочери, как бы Марк не протестовал. Несмотря на то, что я сама занималась подготовкой, не без вмешательства мамы и бри свадебного организатора, чей час стоил дороже моего, я и знать не знала, какая сумма там выходит под чертой и того. В мою задачу входило лишь указывать пальцем на то, что пришлось по вкусу, а счет благополучно улетал прямиком к отцу». А говорят, счастье за деньги не купишь. Хотя я не из тех, кто ставит знак равенства между счастьем и всякими побрякушками. Я просто знаю цену и тому, и другому. Но не на всё можно повесить ценник. Любовь уж точно не продаётся. Марк ведь тот самый. Но не слишком ли мы торопимся? Звонок мобильного телефона намекнул, что пора прекращать накручивать саму себя. Я попросила Айви подать мою сумочку, благополучно забытую на розовом диванчике. Сегодня там не было мамы, которая обоглотала кремовые коржи и вздыхала над платьем, хлопала в ладоши и вздёргивала свой точёный носик, как мраморная статуя греческой богини. У лист календаря, что смахнулся на 15 сентября, оправдывал её отсутствие. Ровно день в день у матери начинались сильнейшие мигрени. Констанс, её верная домработница, задёргивала все шторы в доме и приносила ещё одно одеяло с верхних полок платяного шкафа Банальда. привезённого из Италии, ставила на прикроватную тумбочку поднос с графином воды, пузырьком успокоительных и этажерку со сладкими фруктами, за которыми успевала сбегать с утра пораньше на фермерский рынок. Мама ещё несколько дней проваляется в постели в одной шёлковой сорочке и повязке на глаза, пока Констанс будет выписывать вокруг неё пируэты и исполнять мельчайшие желания, будь то классическая музыка, чтение поэзии или разговор по душам. Хорошо, хоть у Верджинии Лодердейл хватало совести не просить помощницу саму исполнить лунную сонату Бетховена. Сколько бы жалости не обитало в моём сердце к матери, порой её поведение доводило меня до белого коленя. Куда делась та простая милая женщина, что жила в квартирке над железнодорожными путями, пила чай из пакетиков и смеялась от души? Её стёрли не только несметные богатства, так внезапно зазвеневшие в кармане, но и скорбь. А у скорби не бывает срока годности. Выудив из сумочки телефон, я ожидала увидеть имя мамы на экране. Она и за сотню миль учует, что я стою посреди салона в помпезном платье. Но это оказалась Оливия. «Привет, Лив!» Выдохнула я не в силах пережить не только примерку, но и болтовню с мамой о шифоне, слишком низком по её меркам торте, и Мэри, которого она пригласила на нашу свадьбу. «Сара!» Голос подруги приятной мелодии зазвучал по ту сторону трубки. «Я, конечно, понимаю, что главная невеста города по уши в делах». Я усмехнулась её шутливому обвинению. «Но это не повод забрасывать друзей. Прости, Ливи. Если ты не занята, то ещё можешь успеть на мою последнюю примерку. Из всех возможных знакомых и навязанных матерью подруг, вроде Шейлы, Амелии или Тиффани, с которыми мне приходилось притворяться своей по указке, я бы хотела видеть Оливию рядом. чтобы она стояла за моим плечом и любовалась этим произведением искусства из воздуха и ткани с искренним восхищением и радостью за меня, а не наигранным одобрением, за которым пряталась зависть. Я выходила за Марка Эбердина, жениха на миллион, а когда кто-то кусает последний лакомый кусочек, у остальных просыпается голодная жадность. «Я бы с радостью, но кому-то же надо работать, пока ты выбираешь торты?» Я так и видела, как Оливия зрелищно закатывает глаза. «Ну и как оно, твое платье?» «Потрясающее. Жалко, что ты не со мной и не видишь его». «Мне тоже. Но у меня есть всего полчаса на обед. Вот я и звоню, чтобы пригласить тебя на чашечку кофе». Я бросила взгляд на наручные часики. Белое золото от Майкла Корса. Подарок на прошлый день рождения от родителей Марка. «Два сорок пять. Через пятнадцать минут меня ждут гораздо более важные дела, чем кружево и фата». Пока мама прозябает в своём мерке горе и капризов, я обещала подменить её на важной встрече. Сколько бы удачных сделок я не закрыла, сколько бы бизнес-ланчей не провела, но это сотрясало поджилки и вызывало спазмы внизу живота. «Прости, Ливи», — повторила я, — «сегодня никак. Через пятнадцать минут я обедаю с Ричардом, а до сих пор не вылезла из платья». «Ричардом?» — игриво переспросила подруга. «Ричардом Клейтоном, твоим тайным воздыхателем?» «Что?» – прыснула я и жестом подозвала тихо выжидающую Айви, чтобы она помогла мне расстегнуть корсет. «Одной рукой со всеми этими пряжками не управиться». Ох, Лив, только не начинай. Никакой он не тайный воздыхатель, а старый друг семьи». «Ну, может, он и старше тебя на 12 лет?» «А старым его уж никак не назовёшь, тем более с его-то внешностью. Он же красив, как Аполлон, да?» «Не заметила». Безразлично бросила я дикой кошкой, выгибая спину, чтобы помочь Айви. Ложь всегда щекотала мне язык. Вот и сейчас во рту как будто закопошился муравейник. Конечно, я заметила. «Брось, Сара! Я понимаю, ты выходишь замуж и всё такое», — не унималась Оливия. Но ты не могла не заметить его обаяние, как и того, как он смотрит на тебя? В любой другой день я бы похихикала с её шуточек, но не сегодня». Примерка, встреча с Ричардом и годовщина исчезновения всё взболталось в опеняющий коктейль, совсем не похожий на местное шампанское по вкусу. Он не ласкал пузырьками, а отдавал кислотой. «Всё, Оливия, я вешаю трубку!» Почти выкрикнула я в динамик, когда Айви стала выпихивать меня из облака кружев. «Мы вышлем вам платье курьером», сообщила девушка, развешивая мой наряд на вешалке у трюмо. «Оставьте свой домашний адрес». Я черкнула имя и адрес родителей в Хэмпдоне на протянутой визитке Мариэль. Мама всё равно захочет взглянуть на принаряженную дочь, как только выйдет из своей скорбной комы. Мысль повисла на крючке подсознания. Это всего лишь отговорка, чтобы не видеть платье в собственной квартире. Не натыкаться на него при каждом удобном и неудобном случае. Не видеть в нём образ Сары Эбердин, которой я скоро стану. Это пугало меня до чёртиков, но мысль тут же сорвалась с крючка, как прожорливая рыба». Я заглушила её плеск звуком своего голоса. «Сколько с меня?» О, не волнуйтесь!» Улыбка Айви вышла шире тихого океана. «Ваш отец уже за всё заплатил». Другой бы дочери это польстило, но меня укололо в самое сердце. Наверняка папочка открыл счёт в Мариэль на моё имя. И те несколько тысяч покрывали цену на платье с лихвой, так что на остаток владелица салона сможет месяц прожить на широкую ногу, а Айви получит хорошие чаевые. Впрочем, последнее меня чуточку согрела, хоть я и стояла посреди примерочной в одном нижнем белье. Оставалось семь минут. Я тихо выругалась и принялась натягивать брюки. После плотных кружев они ласково поглаживали кожу, а блузка обняла грудь непроницаемым щитом. Мои боевые доспехи против того, что я услышу от Ричарда Клейтона. Или чего не услышу. Перед тем, как проститься с Айви и выбежать из салона, я в последний раз взглянула на белое платье, что осталось висеть у трюмо. Последний штрих приготовлений. Последняя лазейка пути перед прыжком в неизвестность. И только время покажет, откроется ли парашют, или я упаду прямо в пропасть.